глава 13 вспомнить все аид с любопытством оглядел присутствующих русские так вот вы какие в повисшей тишине его голос звучал особенно грозно «У вас что здесь суд поинтересовался аид оглядывая палаты кайзер весь побагровел суд подтвердил он и заверещал брызжа слюной. «По какому праву вы врываетесь?» Аид поднял руку, и кайзер невольно осекся. «По праву любопытства», — сообщил древний бог. «А кого судят? Он этого... Вон, вон!» — раздались робкие голоса. «Да, сразу видно, злодей!» Иронически протянул Аид, изучая Ивана. «Злодей! Злодей! Вкател его!» Загалдели зрители. Владыка подземного царства задумчиво проговорил. «А может, не злодей, если всмотреться?» «Не злодей? Не, не злодей! Смотри, лицо какое доброе! Да нет, не злодей!» Тут же согласились зрители. Шум все нарастал, и Аид громко хлопнул в ладоши. «Похоже, без богини правосудия нам никак не обойтись. Фемида!» — позвал он. В зал величаво вошла высокая женщина с гривой фиолетовых волос. На глазах у нее была повязка, в руках — большие весы. Шла она босиком и слегка споткнулась на входе. «Господи, что у вас такие пороги высокие? Еще и весы эти!» С досадой пробормотала она и сунула весы одному из зрителей. «На, подержи!» «Чего-ка не телиться! Голову ему оттяпать, да и дел с концом!» Заявил мужичок с последнего ряда. Да «Ну да, хоть на казнь посмотрим, и весело!» Загоготал еще один борец за справедливость. Пухлый и совсем еще молоденький юноша. Фемида резко повернулась к нему и сурово спросила. «Веселье любишь? А корова-то у соседа не сама пропала, а...» «И в стратей!" ахнул сосед юнца и отвесил ему подзатыльник. Фемида тут же на него переключилась. «А не ты ли в прошлом году мельнику в жернова камень кинул?» Тот выпучил глаза и, притихнув, опустился на место. Фемида прошествовала дальше. Зрители испуганно вжались в спинке сидений. «Палаган какой-то!» — фыркнул Кайзер. Богиня правосудия направилась прямо к нему. «Сразу заявляю, что любое обвинение в свой адрес считаю провокацией или ошибкой!» — испуганно заявил прокурор. «Я никогда не ошибаюсь», — холодно возразила Фемида. «Могу, конечно, снять повязку и в глаза взглянуть». «Снять?» Она угрожающе нависла над кайзером, и он весь как будто усох от волнения. «Не, не надо». Фемида хмыкнула, но оставила его в покое. «Так, а кто же здесь главный преступник?» Она повернулась лицом к залу. «Вот он сидит», — фальцетом отозвался кайзер. «Повязку сниму!» — пригрозила Фемида. Кайзер прикусил язык, Аид подвел богиню к Ивану. Она опустила руку на покорно склоненную голову и замолчала. Все ждали, затаив дыхание. Вот богиня правосудия подняла ладонь и повелела. «Весы мои принесите!» Зритель с весами мгновенно подлетел к ней, Фемида забрала свое ценное устройство и перевела невидящий взгляд на поднос с вещественными доказательствами. Мягко дотронувшись до манго, она стала перебирать остальные предметы, но затем опять вернулась к фрукту и положила его на весы. Чаша медленно ушла вниз, но затем вернулась в исходное положение и неожиданно взмыла вверх. Фемида удивленно хмыкнула и вернула манго на поднос. Склонившись к уху Аида, богиня прошептала. «Как я ей завидую?» Она мотнула головой в сторону Василисы. «А Иван?» — тоже шепотом поинтересовался Аид. «Совесть как у младенца!» — заверила богиня правосудия и громко объявила. «Невиновен!» Все повскакивали с мест. Поднялся радостный гвалт. Один лишь кайзер скрежетал зубами от злобы. аид наклонился к ивану и вполголоса сказал ты извини похоже что я тебе жизнь поломал не нарочно конечно не надо было эту бабочку выпускать но запутанную нить оставлять тоже было нельзя понимаешь да отозвался иван и поблагодарил своего спасителя спасибо чем смог давай русский попрощался подземный владыка В следующий миг они вместе с Фемидой медленно растворились в воздухе. В царских палатах воцарилась тишина. Иван с Василисой молча смотрели друг на друга. «Так э, это что получается?» — отмер наконец царь. «Если он не виновен, Кайзер сжал кулаки и запыхтел, как самовар, но не осмелился ничего сказать. Иван подошел к любимой, нежно взял ее за руки... и с надеждой спросил. «Василисушка, ты меня вспомнила?» «Нет», — растерянно ответила девушка, но тут же замотала головой. Глаза у нее заблестели. «Да! Иван! Ваня!» Царь, волк и кот стояли рядом и только глаза таращили. И вдруг, откуда ни возьмись, к ним подскочил фотограф. «Разрешите сделать снимок для истории?» Пара повернулась к нему. Царь, волк и кот тоже приготовились позировать. И вдруг на плечо Ивану села яркая бабочка. «Давайте только это уберем!» — сказал фотограф, указывая на насекомое. «Нет!» — возразил Иван и шепотом велел Василисе. «Тихо! Не шевелись! И не трогай ее, пожалуйста!» «Я не трогаю!» — тихонько сказала царевна. «Фотографируйте нас с бабочкой!» скомандовал Иван. «Скорее!» «А, кстати, да! Прекрасный нюанс!» Согласился фотограф и щелкнул камерой. Из аппарата вылез снимок, Иван схватил его и закричал. «Вот, она есть! Мы вместе! И бабочка с нами!» «Вань, ну, конечно, есть! Она же у тебя на плече сидела!» Волк забрал у него фотографию и стал вертеть в лапах. «Ну, я бы на твоем месте прогнал ее!» «Мне вот она мешает». «Ты просто не понимаешь», — заспорил кот. «Это очень пикантно». «Вы что, вспомнили меня?» — ошеломленно воскликнул Иван. Все посмотрели на него, как на умалишенного. «Ты чего вообще?» — фыркнул царь. «Кто тебя забывал-то?» Ваня счастливо расхохотался и стиснул Василису в объятиях. «Ваня, ты меня так держишь, что не пошевелиться. пожаловалась царевна, хотя на устах ее играла довольная улыбка. «Василисушка, я тебя теперь никогда не отпущу!» — пообещал Иван. «Ну-ну, развели нежности!» Государь с недоумением оглядела пустевший зал. «Что вообще мы здесь делаем? Пойдемте чай пить!» Он бросил взгляд на лежащее посреди стола одинокая манго. «Твое, что ли?» — спросил он у волка. «Иль твой? Забирай, пошли!» «Не, вроде не мое!» «Не, не мой!» Серый покрутил манго в лапах и положил на место. Они с тарем и котом двинулись на выход. «Кот, мы тебе еще два зернышка должны. Позже отдадим!» — бросил Иван. Ученый обернулся в дверях. «Что? Какие зернышки?» «А, да!» — спохватился парень. «Это я перепутал чего-то!» Когда Иван с Василисой остались одни... Девушка внимательно посмотрела на манго и прошептала. «Ваня, а это, кажется, да?» Иван только улыбнулся. Их пальцы сплелись, и царевич с царевной заключили друг друга в объятия, чтобы больше никогда не расставаться. Читал Владимир Князев